Глава 4. Очевидные вещи. "Старекс, дружище!" орал я от радости, несясь навстречу парню. "Тарик! Старекс!" Он закреплял на себе бронекостюм и, казалось, не замечал ничего вокруг. В 5 метрах от друга я остановился и застыл как вкопанный. На меня смотрели безразличные, холодные глаза, на безжизненном, как восковая маска, лице. Кроме его глаз, на меня был направлен ствол автомата. По моему мнению, пауза слишком затянулась, а мой друг не предпринимал никаких действий. Лицо парня было спокойным и отстранённым. Мне показалось, что он сейчас решает, не прострелить ли мне голову. Спустя долгих 5 секунд он медленно опустил ствол. Едва заметно приподняв брови, он наконец ответил. Друг, Андор. Рад тебя видеть. А уж как я рад, пробормотал я. Хотя, если честно, радость моя сильно поутихла после такого приёма. Ты как сам? Как себя чувствуешь? спросил я, немного расслабившись и осторожно приближаясь к товарищу. Старрекс с безразличием наблюдал за мной. Нормально я. Голову чуть повредила, но должен скоро в норму прийти. Правда, когда точно сказать не могу. Ну да, немного заметно. Согласны кивнув я, Ты бы хоть улыбался иногда для приличия. Ну или другие мимические мышцы напрягал, а то он на робота похож. Спасибо. Подумаю над этим, ответил он, слегка растянув губы. На улыбку это было мало похоже, но уже лучше, чем ничего. Но «Ну вот, другое дело, подбодрил я товарища. Если честно, ты меня напугал сейчас. Напугал? уточнил он. Ну да, ты же в меня секунд 5 целился. Прости. Да нормально. Пожал плечами я. Ты сам как? Я слышал, Хельгины эксперименты тебя сильно поломали. Костяшки на его пальцах вдруг побелели, а челюсти сжались. Есть такое, сквозь зубы процадил он. На мы живы, а я ещё поправлюсь. Ага, ответил я с недоверием, глядя на товарища. Ты сам как? Всё так же сквозь зубы спросил он. Кто? Я? Да нормально. «Живой, как видишь. Шею чуть защемило, а так в порядке. Даже и не умирал почти. А ты куда собираешься?» «Ну и, и здесь как оказался?» «Мы будем охотиться». Продолжив прилаживать свой доспех, ответил он. Двигался старрекс медленно, как сам нам было. «Ого! На кого будете охотиться? И кто это мы? Помнится, ты никак не мог найти себе команду». «Она сама меня нашла». — туманно ответил Старрекс, — и помогла прийти в себя. — Ты даже женщину себе нашел? — усмехнулся я. — Ну, поздравляю. Даже не знаю, стоит ли теперь в вашу тесную команду напрашиваться. Старрекс меня, похоже, даже не слушал. Он молча производил какие-то манипуляции со своим оборудованием. Немая сцена длилась секунд десять, после чего он, наконец, ответил. — Я не против, чтобы ты к нам присоединился. — Я не против, чтобы ты к нам присоединился. Я с самого начала хотел быть с тобой в одной команде. Ты хороший парень, но сейчас решаю не я. Ну ясно. Без разницы, пожал тебе плечами. Хоть и обидно было. Ладно, ещё пересечёмся. Рад, что с тобой всё хорошо. Разговор с Устарексом меня сбил с толку. Вроде и всё нормально, но он явно был не в порядке. Не торопись, окликнул он меня. Я поговорю за тебя с Оши. с кем? Как ты сказал? Меня обдало холодом. С Ошей. Так, девушку зовут. Невозмутимо ответил Тарик. Девушку? уточнил я. Ну, человеческую с руками и ногами? Старекс снова внимательно посмотрел на меня, а затем медленно кивнул. Да. Вот это совпадение. Пожалуй, и правда дождусь твою подругу. Самаму даже интересно стало. Я только пожал плечами. Если планируется боевая вылазка и меня возьмут с собой, наверное, тоже следует переодеться в боевой костюм. Открыв хранилище и достав бронированный комбинезон улучшений, я начал переодеваться. Старрекс покосился на мою броню и одобрительно покивал. Вернее, просто покивал. Лицо его всё так же ничего не выражало. Ну, хоть какие-то реакции выдаёт. Слушай, а это твоя девушка? Она где? Назвать её по имени у меня почему-то не получилось. Ну, когда она появится? Она ушла по делам. Будет через полтора часа. Серьёзно? Через полтора? Да. А ты что будешь делать? Буду ждать её здесь и готовиться. Да, уж походу серьёзно беднягу приложила. Полтора часа, уточнил я. Прямо здесь. Да. Я тяжело вздохнул. Ну ладно. Я тоже подожду здесь с тобой. Я как раз переоделся и, подойдя к стене куба, сел прямо на землю, опервшись спиной о строение. Я немного понаблюдал за Старрексом. Оказалось, что он циклично повторяет одни и те же действия. Он в одинаковом порядке нажимал кнопки, затем проверял карманы и ремни, затем проверял подвижность рук, ног и спины, проверял, как легко вынимается оружие. Закончив большой круг, он начинал сначала. Тарик, а с тобой точно всё в порядке? Остановившись, он повернул голову ко мне. "Да." Пристально посмотрев на меня ещё пару секунд, он поспешил снова вернуться к своему занятию. "Но ну, ты же как робот, повторяешь одни и те же действия по кругу. Это, по-моему, вообще ненормально." "Почему?" невозмутимо спросил он. "Ну, обычно люди так не делают. Наверное, ты прав." спокойно ответил он, не прекращая своего занятия. "Хотя, как по мне, то, что ты уже почти 5 минут сидишь без дела и пялишься на меня, кажется мне более странным. Хм, справедливо, не без ехидства ответил я. Так получается, ты и занят важным делом? Старег кивнул. Поделишься мудростью? Что это за гимнастика такая? Я поднял уровень экспертности ношения боевой брони. Сейчас вот выполняю задание системы по отработке рефлексов в экстренных ситуациях. Пошли буду осваиваться с новым оружием ближнего боя. Сказав это, он внимательно посмотрел на меня. А ты поделишься мудростью? Что это у тебя за медитация такая? Или ты просто любишь на мужиков пялиться? Несмотря на то, что сказано было с минимумом интонаций, я заржал в голос. Ну уделал. Старек схмыкнул, неловко приподняв уголки губ. Вроде и правда, нормально всё с парнем. Может, ему просто лицо парализовало. Неплохо было бы и мне заняться обучением. Дело я себе вроде нашёл. Ну, вернее, надеюсь на это. Да и целых полтора часа в запасе свободных. Когда у меня такое было? В этой жизни вроде не было. Всё время куда-то меня тянет. "Рой", позвал я. "Да, чемпион. Список заданий почти. Да подожди ты. Дай лучше список курсов доступных к обучению." Конечно, чемпион. Передо мной открылось знакомое уже окно. На этот раз я долго не выбирал, опираясь только на то снаряжение, которое у меня было сейчас. Ах, как же давно нужно было потратить эти очки опыта. Подумать только. 14678. Ух. Ну что, будем превращаться в супервоина. На практике всё оказалось не столь радужно. Впрочем, как всегда, Базовый курс дискового оружия, который позволит мне нормально пользоваться моим топором, стоил аж 3200 очков опыта. Я, не глядя, согласился. Правда, оказалось, что даже этого курса недостаточно, и топор активируется только на половину возможностей. Уж не знаю, сколько процентов мне до этого было доступно, но мне и так хватало. Ладно, с топорами пока хватит. Следующая ступень дискового оружия стоила уже 10800 очков опыта. Дальше стрелковое оружие. Ну вот я и купил себе крутую скорострельную винтовку с оптикой. Да уж. Хоть и хотел сделать упор в оружие ближнего боя, здесь придётся купить два курса. Базовый курс дальнобойного оружия, уровень новичок. Стоимость 2800 очков опыта. Базовый курс скорострельного оружия, уровень новичок. Стоимость 2800 очков опыта. Снова жму не глядя. И остаётся 5878 очков опыта. Так. Что ещё из важного? Броня. Сначала базовый курс ношения боевой брони 800 очков опыта. Судя по краткой информации, я после прочтения курса смогу более эффективно использовать бронекомбинезон. Ну, неплохо. Тогда сразу следующий курс за 2.500. Базовый курс ношения лёгкой боевой брони. Стоимость 2.500 очков опыта. Почему бы и нет? И от моих несметных гор опыта осталось жалкие две с половиной тысячи. Не оставлять же сиротливую кучку. Моей слабой точкой остается восприятие. Жаль, что там только факультативные курсы. Но пускай будут. Дайте на все. Факультативный курс к базовой подготовке интеграции модуля и или генной модификации навыка «Вариофокальный взгляд». Стоимость 700 очков опыта.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 Краям глаза я заметил, что Рой как-то покраснел. Складывалось впечатление, что он сейчас засвистит, как закипевший чайник, или вовсе лопнет. Рой, поздравляю, чемпион. Ах, ну началось. Повышена второстепенная характеристика. Ученик, уровень 16. Ты получил прибавку 12 очков к данной характеристике. Повышена основная характеристика. Интеллект, уровень 11. Ты получил прибавку 2 очка к данной характеристике. Выучено и приобретено 8 новых курсов. Прими поздравление. Ты получил 7 уровней. Твой уровень теперь 21. Постоянно учись новому и оттачивай свои навыки, получай достижения и приноси пользу. Система обязательно обратит на тебя внимание и наградит по заслугам. Я так горжусь тобой, чемпион. Рой сделал вид, что смахнул с щеки слезу. Ага. Как я-то собой горжусь, пробормотал я. Слушай, Рой, я ведь ещё не изучил курсы, только купил. Почему мне уже сейчас дали уровни, а не после усвоения? Система всегда спешит поощрить сознательных объектов, чемпион. А если я не стану в итоге их изучать? Рой, похоже, смутился от моего вопроса. А зачем тратить опыт на курсы, которые не собираешься изучать? Да, действительно. Зачем? Рой начал горланить песню про Эй, чемпион. А я, убавив звук на самый минимум, сосредоточился на изучении матчасти. Материал оказался на удивление нескучным. Начал я с курса дальнобойного оружия, который перемежался с факультативным курсом, связанным с вариофокальным взглядом. Там было много интересных приёмов, методик и упражнений, обязательных для исполнения. Различные стойки для правильной стрельбы, тесты для открытия следующей ступени. Рекомендации по правильному использованию. Ну и, конечно, мои любимые предостережения из серии: не швырять на камни, не тыкать грязными пальцами и не смотреть через оптику или с максимальным фокусным расстоянием на солнце. Как я понял, теперь система всерьёз возьмётся за моё обучение и будет делать из меня снайпера. На изучение материала ушло чуть больше получаса. Со скорострельной стрельбой разбирался ещё 15 минут. Там из особо понравившихся мне предупреждений значилось следующее: Убедитесь, что вы открыли огонь не по союзникам. Отнеситесь к этой рекомендации серьёзно. О'кей. Следом я решил изучить топор. Здесь преобладали демонстрационные ролики с приёмами и примерами. Да уж. Я-то думал, что выбрал себе хороший топорик, а это какой-то ядерный заряд на черенке. На первом же видео какой-то воин с перекрученным модулем ускорения, я так решил, потому что он от снарядов уворачивался. Один за одним развалил три танка. Затем он пошёл на второй круг и принялся мелко шинковать бронированную технику. Уже не знаю, были ли внутри люди. В общем, очень надеюсь, что не было. Раздел с предостережениями меня совсем не обрадовал. Там были вывернутые руки, сломанные спины и перерубленные ноги горе воинов. Рекомендации призывали много практиковаться, прежде чем использовать это страшное оружие хотя бы на 40%. Очень кстати оказалось, что я в свое время поставил на броню модуль усиления. Без него совсем никуда. Этот топор при неправильном использовании был способен нанести колоссальнейший ущерб. Владельцу. Да уж, 10% мне вполне хватит. А танки подождут. Успею еще их поковырять своим консервным топориком. Приёмов ближнего боя с топором было столько, что я решил отложить интеграцию на потом. Как мне показалось, большая часть усвоения знаний происходила во сне или в капсуле. Даже если это не так, нужно подкинуть рою такую идею. Дальше броня. В общем, я использовал это дорогущее чудо как пижаму. Боевая броня это нечто. После завершения первого базового курса всё вокруг меня изменилось. Началась более глубокая синхронизация со остальными модулями. Система управления в ходе диагностики надела мне на голову спрятанный где-то за спиной капюшон с визором. Время вокруг замедлилось. Я вдруг стал очень сильным и быстрым, а плюс ко всему ещё и умным. Я видел траектории движения подсвеченных голубым людей вокруг. Видел подсвеченного зелёным старекса и мог просчитать, что он сделает в следующие миг. Потом система отчётливо дала понять, что мне доступны детские игрушки и чтобы я не расслаблялся. Материалов для изучения и различных упражнений тоже хватало, но они были необязательны. Видимо, всё самое интересное меня ждёт на следующем уровне. Я чувствовал все металлические усилители так, будто это были мои мышцы. Чувствовал заряд батареи, будто это был запас моих собственных сил. Движения стали точными и быстрыми. Ну, вернее, я всего лишь размял плечи, но ощущалось это эффектно. И почему я раньше не изучил этот курс? Рекомендации убедительно предлагали лучше изучить возможности бронекостюма и тела, чтобы чётко понимать, что мне доступно и не поддаваться иллюзиям. Похоже, это была очень справедливая рекомендация. Ну или у меня действительно крутой комбинезон. Ну что, поехали дальше? Прежде чем приступить к следующему курсу, я окинул взглядом улицу и встретился взглядом состоявшей неподалёку девушкой она спокойно стояла посреди улицы и изучала меня мне показалось, что она так стоит далеко не пару секунд я видел эту девушку впервые в жизни но знал её, казалось, всю жизнь и она знала меня казалось, прошла целая вечность, прежде чем я смог выдавить из себя едва слышный шёпот оша